Вот не удержался и во второй раз выругался. Вы, наверное, уже подумали, что у меня к нему какой-то личный интерес, какая-то сугубо личная вражда. Ничего подобного. Лично мне он даже симпатичен. Просто сукин сын — это в данном случае не ругательство, а сухая констатация факта. Сегодня вечером мы в пятером решили немного погулять по окрестностям этой унылой столицы. Думаю, андорцы на меня не обидятся, но согласитесь, что для людей, привыкших работать в крупнейших столицах мира, имеющих, как правило, полем своей деятельности весь земной шар, Андора не совсем подходящее место для работы и отдыха. Сюда нужно приезжать, чтобы любить. Жалко, что мы с Офрой на службе Иначе здесь можно было бы изумительно провести время. Горы, воздух, приветливые люди и прекрасная погода. Что еще нужно для счастья? В общем, мы решили, что в пятером пойдем на прогулку. Это наиболее верный способ всегда иметь своего коллегу рядом с собой. О прогулке первой заговорила Эльза. Я сразу поддержал Гусейн. Потом мы с Софрой захотели к ним присоединиться, и последним вызвался идти с нами Поль. Остальные трое наотрез отказались. Мортимер пробормотал что-то про плохую погоду, китаец просто промолчал, а Анчелли отправился пить свое любимое пиво. Вот так мы в впятером и пошли в горы. Мы ведь еще не знали, что в этот вечер потеряем одного из нас». А если вы даже знали, то подозреваю, и тогда вы пошли в эту злополучную экскурсию, с которой все и началось. Глава вторая. Сама экскурсия прошла как раз благополучно. С нами пошел местный гид, который любезно нам все объяснял и показывал. Было достаточно интересно и немного скучно. Но чем еще заниматься в этой маленькой стране в обществе таких шпионов? Вот мы и шли гуськом за нашим добровольным гидом, показывающим нам местные достопримечательности. Сразу за ним шла фрау Шернер. Уверенной твердой походкой, словно маршировала на параде. Вторым шел Гусейн. У него не получилось с Софрой, которую он сразу не взлюбил, и он пользовался явной благосклонностью Эльзы. За ним шел, собирая цветочки, малыш Поль. Надо было видеть, как он нюхал эти цветочки, офицер французского легиона. Если он и притворялся, то делал это мастерски. И, наконец, шествие замыкали мы двое, Я даже помогал Офре в трудных местах. Она мне нравилась все больше и больше. На ней был строгий темный брючный костюм, столь выгодно подчеркивающий ее фигуру. Глаза у нее с каким-то синим отливом, а вот маленький носик был чуть приподнят и несколько расширен, как напоминание о ее семитском происхождении. Нужно прямо признаться, она мне очень нравилась. Но раньше я не мог к ней подступиться, иначе я получил бы от своего родного КГБ быстрый подарок в 9 граммов, пущенный точно в затылок либо в сердце. А я, честно признаться, очень не люблю подобных приветствий, поэтому я избегал офру, стараясь держаться от нее подальше. Действительно, кто мне поверил бы, что женщинам мне просто нравится? Офицеру первого главного управления КГБ нравится офицером Массада. Интересная ситуация, правда? И ведь никак не объяснишь, что она мне могла понравиться. Спал с врагом, значит, выболтал все секреты. Почти предатель. А что делает с предателями? Вы помните? Заветом Сталина верны. Правильно. Никто не хочет видеть, что ты мужчина, а она женщина. Со своими можешь спать сколько угодно, можешь даже ложиться в постель с другим мужчиной на здоровье, только если этот мужчина тоже офицер КГБ, а не Массада.